Глава 10. Раздумывая над политическими интригами в полиции, Патель вышел из здания. Чандра собиралась подъехать ближе к шести, сержант взглянул на часы, половина пятого. Совещание с шефом Раджкумаром заняло от силы двадцать минут. Закатное солнце мягко просвечивало сквозь облака, прохлада напоминала Пателю о доме, причем далеко не в лучшем смысле. Фонари ещё не зажигались, и свет горел только у маленького ларька справа от участка. Клубы пара и металлический звон чайных пиал действовали притягательно. На протянутые лески висели местные газеты, чьи обложки украшали восходящие звёзды. С первой полосы Bengaluru Times смотрел болливудский красавец, а рядом с заголовком об очередной террористической атаке в Кашмире. Чай бурлил в древней бадье, пар окутывал газеты. Три человека прихлебывали чай из пиал. Смуглый, сморщенный мужчина за прилавком, без лишних вопросов, протянул Пателю сигарету и чашку чая. Как раз то, что нужно. Идеальный способ коммуникации без языкового барьера. Патель передал продавцу банкноту, забрал сдачу. Запалил сигарету от зажигалки, подвешенной на леске рядом с газетами. Он заметил, что за ним наблюдают двое местных. Оба были в шароварах, длинных домотканных рубахах и с вязаными сумками через плечо. У обоих длинные волосы и у каждого по сигарете. Мужчина и женщина. Женщина поставила пустую чашку на банку с леденцами, переложила сигарету в левую руку, а правую протянула сержанту. Добрый вечер, мистер Патель. Лёгкий ветер колыхал её пышные волнистые волосы. Потель перевёл взгляд с неё на мужчину, очки под Джона Леннона, длинные волосы, хиппи, ни к месту и ни ко времени. Потель знал таких, выходцы из привилегированных классов, которые носили сандалии от Бата Говорили на превосходном тамильском или Каннаде со слугами, лавочниками и водителями и на идеальном мелодичном английском с англичанами. Потомки тех, кто продвигал реформы и попирал правящие классы. Дети безжалостных бизнесменов, последователей Боба Дилана и приверженцы социализма. Потель встречал парочку таких в университете, из тех, кто не угодил в сети Оксбриджа. Оксбридж. Совмещённое название Оксфорда и Кембриджа, старейших университетов Великобритании. Добрый вечер, он пожал протянутую руку. Мужчина что-то записал в блокноте. Как вам Индия, мистер Патель, и полиция Бангалора? Прелестно и то и другое, ответил Патель. Вы из, он кивнул на подвешенный номер Times. Женщина широко раскрыла глаза и засмеялась. «Только не из-за этой желтизны, мистер Поттель. Мы из той единственной газеты, которая все еще печатает новости. Индиан». «Мне не следует с вами говорить», — произнес Поттель, бросил сигарету под ноги и растоптал ее. Уж слишком быстро она догорела до фильтра. Женщина наклонилась затушить окурок о землю, выпрямилась и достала еще две сигареты из пачки. «Голдфлейк?» Поттель не стал отказываться. Он подхватил зажигалку, поднёс пламя к её сигарете, затем закурил сам. Следовало упрекнуть себя за слабость. Вторая сигарета за 5 минут. Вторая за 2 года, если точнее. Потель затянулся, по телу расползлось удовольствие раковых клеток. Репортёр всё ещё что-то черкал в блокноте, зажав губами сигарету. С неё клонился дюймовый столбик пепла. Женщина представилась как Кадамбри. Он затянулась и выдохнула дым в сторону. Не могли бы вы рассказать, как продвигается следствие? Вы, вам лучше обратиться в отдел по связям с общественностью. Здесь нет такого отдела, мистер Патель. Тогда советую обратиться к шефу Рачкумару. Никто не будет с нами говорить, мистер Патель. А ведь мы могли бы помочь. Напечатать подробности, на что стоит обратить внимание в портрете потенциального убийцы. Его привычки, психические особенности, мы можем предоставить речь всех женщин в городе. Я бы не провоцировал панику. Потель бросил и растоптал новый окурок. С сожалею, но я не могу вам ответить. Но если вам всё же попадёт в руки конфиденциальная информация, не печатайте её. Это серьёзно затруднит расследование. Добрости, да мистер Потель, откуда нам получить информацию? Сержант улыбнулся. «Вы зря тратите время. Я должен возвращаться к работе. Моя коллега появится здесь с минуты на минуту. Куда вы направитесь?» «Уж точно не домой. Могу вас заверить». «Вы собираетесь допросить подозреваемого?» «Не исключено». Чандра что-то говорила насчет агента убитой модели. С минуту оба хранили молчание. Кадамбри ловила каждое его движение. Отель прошёлся пальцами по волосам, бросил взгляд на часы и посмотрел на дорогу. Не видно ли чандры на зелёной машине? Куда двигались его руки, туда же следовал взглядка Домбри. Так кобра повинуется малейшему жесту заклинателя. Почему именно эти женщины, мистер Потель? Не представляю. Как он их выбирал? Полагаете, он изначально не был знаком с жертвами? Не имел понятия. Вы хоть что-нибудь знаете? У нас есть версии. Потель скорее выразил надежду. А вы что думаете? Я? Да. Вы молодая женщина, сильная, независимая, успешная в профессии, в точности как как по-вашему. Почему выбор пал именно на этих женщин? Сложно представить, когда Мбри заметно занервничала. Убийцей может быть кто угодно. Возможно, я его даже знаю, она кивнула на своего коллегу. Может, он, перевела взгляд на лавочника, который ловил каждое их слово. Или он? Да хоть вы, почём мне знать? За её словами последовал робкий смех. Когда амбрии была права, и это пугало. Должно быть, для неё стало очевидно, что полиция ни черта не знает о личности преступника. И не продвинулась в расследовании ни на шаг. Оставалось надеяться, что журналистка ничего не напечатает в своей газете, ссылаясь на него, Потелля, в качестве источника. А как бы вы сравнили, мистер Потелль? Сравнил бы что? Ну, знаете, кодобри, пожалуй, причём. Всё. Она обвела руками вокруг. У вас в Европе и здесь. Каково это? В Европе? Да, это два разных менталитета. Фотель заметила, как она хмурится, силясь понять. У британцев, скажем так, непосредственное восприятие. Кадамбри ждала дальнейших объяснений. Их разговор явно обретал метафизический характер. «Моя бабушка нашла однажды хорошее сравнение. Если сказать кому-то «тронь себя за нос», англичанин просто возьмется за нос». Он поднял руку к лицу, в то время как индиец заведёт руку за голову и потянется к носу и продемонстрировал, как именно. Кадамбрий, лавочник, репортёр и ещё пара зевак все засмеялись. Их одобрительный смех согревал душу. У себя на родине отель не славился остроумием. В следующий миг вернулся сознанием мрачной действительности, и все как один затихли. Потель почувствовал, как улыбка ещё сводит судорогой его лицо. Вижу развлекаете местных. Потель не услышал, как появилась Чандра. Он повернулся, улыбка окончательно сошла с его лица. Сержант заметил, как Чандра оценивает взглядом Кадамбри. Снова повернулся, чтобы представить их, но увидел лишь, как журналистка ретируется, увлекая за собой коллегу. Всего доброго, мистер Потель. крик, но она, запрыгивая на пассажирское сиденье скутера, вскинув брови, Чандра проводила взглядом Кадамбри, после чего с тем же выражением повернулась к отелю. "Думайте разумно было говорить с журналистами". "Да просто болтали о пустыках", ответил отель нарочито небрежным тоном, наслаждаясь неуверенностью в её глазах.